Глава 30. Когда Эдмон, грустный и угрюмый, спросил ключ от своей комнаты, коридорный торопливо сказал ему: "Вас в комнате дожидается дама". Потом кивнул головой и в вестибюле тоже ждут. Сердце Эдмона забилось. Карлотта, а он сомневался в ней. Её задержали, но теперь она пришла. Она ждёт наверху. Коридорный извинялся. это дама боялась, как бы её не увидели, и так настаивала, что он пустил её в комнату. Карлотта, видано щедро дала на чай. Ну что же, вы поступили вполне правильно. В виде исключения коридорный подал ему телеграмму. Эдмон её вскрыл, думая о другом. Внезапное волнение хватило его, весь мир затянуло дымкой. Он читал, не понимая смысла слов. Телеграмма была от доктора Барбентана. В ней говорилось о прощении и денежном переводе. Карлотта. Он кивнул с кресницы, но коридорный оглянул его, указывая пальцем на вестибюль. Там господин. Арман. Он и забыл про Лягушонку. Как от него отделаться? Вдруг пристанет. Впрочем, Арман уже взрослый, он поймет любовь, самая священная любовь. Арман поднялся с кресла. Он наполовину спал. Эдмон взял его за руку. Извини меня, я уверен, что ты поймешь. Она наверху. Это для меня самое важное в жизни, понимаешь? Она наверху у меня в комнате. Если бы ты знал бы лучше, как я счастлив. Над тобе десять франков. Иди пообедай один. Не благодари. Арман оторопел. Он ни разу еще не видел брата в таком состоянии. Они никогда не были особенно близки, и Арман не подозревал, что Эдмон... способен испытывать человеческие чувства. Он вязал эту монетку, не понимая, в чем дело, а когда Эдмон обнял его, генерал из тех прикоснулся губами к его не бритой щеке. Арману показалось, что брат сошел с ума. Эдмон убежал, не попрощавшись, с полным безразличием к нему после такого неожиданного порыва искренности и нежности. Арман посмотрел на свои десять франков и покачал головой. Он ужасно устал. Как монстр, он вновь бежал по лестнице Карлотта. О, молодость, жизнь, ощущение своей власти над всем. Например, крутые ступени, по которым он так часто поднимался, в этот вечер существовали только для того, чтобы перепрыгивая через них, проверить свою силу. Тем не менее, Эдмон успел подумать, что зря он дал брату 10 франков, довольно попить. На высоцкой телеграмме, кажется, что-то сказано про перевод. На площадке второго этажа под лампой он перечитал телеграмму. Ждём Армана. Прощаем. Перевод следует в Арбентан. Эдмон, побежав было обратно, но остановился. Спешить не к чему, лучше сначала получить перевод, тем более что ещё неизвестно, как Арман отнесётся к этому прощайем. И потом его ждёт Карлотта. 10 франков он вычтит, когда получит деньги. Любовь перевесила, и он одним духом взбежал на четвёртый этаж. Вот его номер, дорогая, крикнул он, и оселцы. Его ждала не Карлотта. Возле кровати стояла госпожа Берделе без шляпы. На ночном столике Едавитов ухмылялся черед, рядом с которым лежала дамская шляпа. Балван коридорный Pierre Armand, несчастный, пошёл куда-то один-оденёшенник. Лицо госпожи Бердыле просияло, когда она увидела Эдмона, ведь он бежал по лестнице, зная, что она тут. Я от всей души крикнул у дверях: "Дорогая!" Эдмон бросил шляпу на кровать и, не расстёгивая пальто, мрачно стоял, стараясь отдышаться. На стуле дремала чёрно-бурая лиса, иронически поглядывая на них. Эдмон Я пришла. Я не могла больше ждать. Не сердись на коридорного, я боялась дожидаться тебя внизу. Я не могла больше ждать. Нет, молчи и слушай. Ты не знаешь, как много ты значишь для меня. Во что превратилась моя жизнь с тех пор, как в один прекрасный день ты вошёл в неё, просто так, от нечего делать. Я знаю, я старше тебя на 15 лет, у меня сын и всё прочее. И вот уже первые морщины, голос её оборвался. "Садись", сказал Эдмон сухо. "Такие слова набегают как тучи". Она не села, она подошла к нему и с беспокойством положила руку в свисающей длинной перчатке на голову юноши, как будто пытаясь прогнать страшный призрак. "Слушай, Эдмон, я хочу, чтобы ты знал, я не могу больше выносить эту постоянную ложь. Я ничего У тебя не прошу никакого обязательства, будет что будет, я вкладываю на весы мою жизнь и мою мечту, мальчик мой, делай со мной все, что хочешь. Эдмон барахтался, как в кошмаре. Что это из женщин не от него нужно? Они сошлись уже месяца два тому назад. Она не хочет сесть, если ей угодно стоять, пусть стоит, а он сядет, он запыхался. Эдмон опустился в кресло. Госпожа Бердели подошла к нему. Я знаю, это безумие, но не все ли равно? Жизнь, моя жалкая жизнь, каждый дневный ужас. Старик муж, его мания, его равнодушие, его сын, мой ребенок. Она горько рассмеялась. Но ведь я еще женщина. В сердце мое бьется, и когда я смотрю на тебя... Мне становится ясно, до какой степени я ещё женщина. Я окружена прислугой, всегда должна следить за собой, люди ночью боюсь проговориться во сне. Он грубо оборвал её: "К чему ты клонишь?" Она взглянула на него и поняла: он не любит её. Каوطهпаящая она попыталась что-то сделать для своего спасения, и указала рукой на чемодан, стоявший у стола. "Вот наступило какое-то злобное молчание, из соседней комнаты донеслось гнусавое приглушенное пение граммофона, роман с луне и поцелуях. Эдмонд спрашивал голосом, охрипшим от бешенства: что это значит? Ты собираешься поселиться здесь? Ты что, спятила? У студента? А муж? А твоя репутация? Уж не говоря о том, что ты даже не спросила, согласен ли я. Но может быть, мне все это только чудится. Ее глаза говорили, что нет. Он продолжал: Черт знает, что такое. У тебя своя жизнь, у меня своя, занятия, будущее. Ты, может быть, думаешь, что я допущу, чтобы отец работал в поте лица, давая мне возможность сделать карьеру, а я сам погублю ее в корни ради какой-то фантазии? Да я был бы под лицом, если бы не подумала тебе. и от твоей семьи. Госпожа Бердалев с ужасом слушала его. Ей казалось, что она погружается в липкую трясину, в отросли. Над её головой стремительно смыкались высокие мутные волны, мысли неслись, как обломки потонувшего корабля. Она задыхалась. Она всё ещё не хотела верить, что так непоправимо ошиблась. Эдмон, пойми, я сегодня бросил всё и навсегда. Я не могла больше лгать. Ты не знаешь. Ты никогда меня об этом не спрашивал. Ты мой первый любовник. Он насмешливо улыбнулся. Клянусь, первый и единственный в прошлом только этот человек, мой муж. Я относилась к нему с холодной покорностью. А весь ужас родов, о которых у меня этот шрам на животе, ты знаешь, я до сих пор не могу прийти в себя после мучений в клинике. и этот человек, который стареет рядом со мной, которого мне с каждым днём всё труднее переносить, и всё же я должна ему помогать. Мысль о Карлотте это пытка снова завладела им в свете их нелепых и смешных излияний. Эта женщина всё говорит, её невозможно остановить. Да понимает ли она, до чего отвратительно вся эта сцена? Карлотте Она не пришла на свидание, а когда он вернулся домой и вообразил, что это она, что она все-таки ждет его, оказалось, что это Берделия. Злоба переходила в боль, начинавшуюся где-то между ребрами, боль до скрежета зубовного. Неужели он расплачется? Я взяла с собой немножко денег, драгоценностей. Мы можем прожить на них. Я тебе уже сказала. будь, что будет. Потом ты бросишь меня, чтобы устроить свою жизнь, я знаю, но до этого ты мне дашь недели, может быть, месяцы, год, год счастья. Мольба, мольба о подаянии светила в её блуждающих, сумасшедших глазах. Несчастный цеплялась за соломинку. Ей ведь так мало нужно. Эдмон услышал слова деньги, драгоценности, все остальное прошло мимо его ушей. Только эти слова могли еще привлечь его внимание. Она была способна бесконечно говорить о любви. Ах, вот что, ты хочешь меня купить? Твои деньги, твои драгоценности. Значит, раз я не ищу, между любовью и мной должны стоять деньги, деньги. Ты пришла оскорблять меня. Не сердись. Ты меня не понял. Я взяла с собой бриллианты, которые достались мне от родителей. Профессор тут ни при чём, и я надеялась, мы бы жили с тобой ни о чём не думая, передышка в жизни. Боже мой, существование это такой ужас. Неужели ты доведёшь меня до отчаяния? Деньги. Все вы друг друга стоите деньги, только деньги. Ради денег вы готовы на что угодно. продаётесь мужчине, потом жалеете об этом. Поздно, когда вы начинаете хитрить, обманывать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Подавай вам и деньги, и любовь, а мы нам приходится довольствоваться объедками. Мы, мы, какую роль вы заставляете нас играть? Он с Сергицей, может быть, он всё-таки немножко любит её. Она пыталась объяснить, но ведь я порвала со всем этим, я пришла к тебе, я здесь с драгоценностями. Он злобно рассмеялся. Он стал оттолкнув ее, и вдруг эти драгоценности стали чем-то бесконечно важным. Они переливались у него перед глазами. Хорошо бы подарить их Карлотте. Их носила другая, не Карлотта. раз ведь кто-нибудь кроме Карлота имеет право на драгоценности? Он вдруг почувствовал возмущение бедняка против богатства и какое-то подсознательное желание. Ты принесла их с собой? спросил он изменившимся голосом, испугавшим его самого. Она хотела открыть чемодан, он остановил её. Какая ты всё-таки дрянь, Этмон. Ты хотела купить меня, купить. И намного их тут, пока немерит твоих камушков. Не скорбляй меня, Эдмон, я не знаю точно. 1000 на 30-40. Когда продаёшь бриллианты, всегда теряешь. 1000 30-40. Меньше бы и то хватило бы, чтобы отнять карлоту у Кинели. Бешенству уступило место другому, головокружительному чувству. И всё же в голове настаичь, вы не реповертела смысл о десяти франках данным им брату. И я не собиралась скупить тебя, Эдмон. Я хотела дать тебе всё: жизнь, любовь, всё, что ещё принадлежит мне. Пойми, я люблю тебя, не могу жить без тебя. И без денег тоже. Он резко её оборвал. Бриллианты толдовали его. Он видел их блеск сквозь крышку кожаного чемодана. бриллианты, которые были на ней в театре на пьесе лжар. Если бы он пошел обедать с Арманом, это обошлось бы франков в пять, ну в пять пятьдесят, считай, кино, не больше. Не могла же я решиться перевернуть твою жизнь с пустыми руками, перевернуть мою жизнь? А кто тебе дал право переворачивать мою жизнь? Любовь, как неуклюже она произнесла это слово. Ах, если бы Карлотта! Опять у Грюма заблестели бриллианты, и ты хочешь продать свои драгоценности, чтобы ценой их поработить меня? Ты покупала бы мне каждый день папиросы, а? Любовь легко сказать, торговая сделка за тридцать, сорок тысяч франков ты меняешь любовника и все тут. Люблю ли я тебя? Этим ты не поинтересовалась. Просто взяла и пришла любовь. Женщина медленно подняла руки к вискам, прямя в пышные белокурые волосы. Лицо ее всегда бледное под слоем пудры еще больше побледнело. Темно-синий костюм чертовски хорошо сидел на ней. И тебе не пришло в голову, продолжал Эдмон, что я, может быть, люблю другую, а? Потому что я живу с тобой? Что же из этого? Если бы все женщины воображали неправда, закричала она. Её хватил ужас. Нет, эта мысль не приходила ей в голову. Любовь. Она представляла себе любовь как невинная, чистая девочка, в книгах, которые она читала, поцелуи означали любовь. В голове её теснились воспоминания: разве тот человек не тот Эдмон, что обнимал её обнажёнными руками? Эдмунд, с которым она стонала от счастья, если это не называется любовью, Эдмунд был во власти другого демона. Бриллианты. Коридорный провел ее в комнату. Можно пойти в другое место, да нет, что за мысли? Ничего определенного. Наклонная плоскость. Мысли бегут. Я все бросила ради тебя, сказала она. Пойми, все кончено. Если ты меня прогонишь, мне ничего не остаётся другого, как покончить с собой. Эдмон вздрогнул. Не от того, что верил в такого рода самоубийство, только этого ещё не хватало. Обыкновенный шантаж. Нет, он протянул руку к чемодану. "Ну-ка, покажи твои бриллианты". Она сейчас же нагнулась к чемодану. Он увидел её опущенную голову. Эта женщина не вызывает жалости, она слишком хорошо одета. Она внезапно ощутила какую-то опасность и обернулась. Глаза их встретились, ей стало страшно. Он почувствовал, что опасность стоится именно в её страхе. Он ничего ещё не решил, ничего не хотел, но если ей почудится что-то, она тем самым подтолкнёт его на определённый жест на нелепой насилии. Надо что-нибудь сказать, он заговорил. Нет, не надо. Я не хочу их видеть. Очень мне нужны твои бриллианты и твоя жизнь. Можешь оставить ее себе вместе с бриллиантами. Набегавшие слезы застыли от ужаса. И были знакомы его сила, тяжесть его тела. Она слышала биение его сердца, чувствовала его дыхание. Была и ближе с ним, помогла ей понять опасность, учуя дзверя. готово броситься на быка прежде чем он сам отдал себя в этом отчёт. Она потеряла голову, чувствуя возле себя зверя. И было страшно. Она смотрела на него и увидела кровать, его кровать. Хорошо должно быть спать на ней после смерти. Она стояла на коленях перед чемоданом, крепко вцепившись в него руками. В ней проснулась хитрость. Чудовище Он не любит её, она солгала. Я оставила на столе записку муву. Он знает, что я ушла к тебе. В тишине, по-прежнему разрываемой далёким пением граммофона, повеяло холодом затаённого расчёта. Итак, не только коридорному известно, что она здесь, внезапно Эдмонд осознал, что и два не скатился в пропасть. Искушение могло постояться. Он открыл дверь, упираясь савон, крикнул он. Она выбежала в очаже за собой лисуйчи мадам, прижимая к груди шляпу. Она тяжело дышала. В глазах её был безумный страх и обманного желания. Она прошептала: "Дадмон, но это уже не было любовью". Она ушла, не оборачиваясь. Она знала, что жизнь её висит на волоске. Она бежала по лестнице. Закрыв дверь, Эдмон вздохнул. Как она всё-таки неосторожна. Он старался этой циничной мыслью успокоить себя, оправдать свои тайные переживания.